Вы вошли в дом вслед за женой и нанесли ей удар по голове чугунной ложкой для обуви, висевшей в прихожей. Признаёте свою вину. Что? опешил Самсонов и обратился за помощью к адвокату. О чём она? Перчатки. Следователь продолжил давление и выложил на стол светло-коричневые кожаные перчатки в пластиковом пакете.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 Стон. Как же я устал. Я не могу спать, не могу расслабиться, мне всё надоело. Он опустил руки и крикнул, словно выплескивая внутреннюю боль. Она! Это всё она, Маргарита. Внутреннее напряжение отпустило следователя. Кажется, она победила. Рассказывайте. Сохраняя спокойствие, произнесла Петилина и передвинула Самсонову микрофон.